В детстве человечество не страдает риторикой. Этот вопрос, сколько дней надо голодать, чтобы попрошайничать восьмой столовке, не был для меня вопросом ради вопроса. Я решил, что можно выдержать два дня. Да, два дня. На третий, каким бы ты ни был стыдливым, придешь, попросишь, взмолишься. И все же я не мог представить такого стыда. Ясно, кому угодно, просто так без нужды нормальный человек не станет попрошайкой. Но у мальчишки горели безумным светом глаза. Может, он все-таки больной? — спрашивал я себя. Ну, а девчонка? — тоже больная. На всякий случай еще с вечера я стянул из буфета кусок хлеба, обернул его аккуратно газетой и положил в портфель. На завтра нас отпустили после четвертого урока. Пятым была физкультура, но Анна Николаевна болела ангиной, И так сидела с температурой, а тут идти во двор и делают всякие упражнения. Прежде у нас тоже такое случалось, но тогда, видать, Анна Николаевна чувствовала себя получше и физкультуру заменяла каким-то другим предметом. Тоже, к примеру, арифметикой, сдавала задачи, а сама куталась в платок, ежилась, а наежившись чего-нибудь изрекала в конце урока, мол, кашу маслом не испортишь. Дескать, что там физкультура, разве ее можно сравнить с арифметикой, где лишний раз повторить сущие блага? Но тут она расклеилась совсем, говорила слабым голосом, а после звонка на пятый урок вместо нее в класс вошла Фаина Васильевна, наша директриса. Остановившись на пороге и понизив голос, она сказала, что мы тихо и быстренько собирались и шли домой, потому что у николаевна температура. Я припустил в столовку и застал столпотворение. Змеёй петляла очередь тёти-груши, но многие, не раздевая, шли прямо к тёте с коробом, ели в пальто, мест за столиками не хватало, и некоторые жевали даже стоя, пристроив тарелки на краях занятого стола или на широком монастырской подоконник. Особенно много было малышей. И я понял, что сошлись две или, может, даже три смены. Маленькие, которых отпустили раньше, вторая смена ела... Ясно сидел перед уроками, а из третьей пришли и те, у кого, наверное, терпения не хватило. Мне хотелось увидеть желтолицу и я двинулся на приступ амбразуры одетым. Когда-то к ростом жить трудно. Тебя отталкивают, могут дать по макушке, подставить ножку, если ты спешишь, и зло обхотать. Пока я стоял к тетке с коробом, пацаны побольше стали проходить вперед, и, заприметив девчонку или маленького пацана, запросто влезали перед ними. Даже не оборачивались на халюге, уж, конечно, ничего не говорили в оправдании. И маленьким приходилось объединяться. Передо мной справа был красноухий мальчишка, и я взял его за хлястик пальто, чтобы никто не ворвался между нами. Он только улыбнулся мне, показав пол лица с кривыми зубами. Сам он держался за девчонку. Но когда мы приблизились к кассирше, между мной и красноухим влез длинный парень с большим горбатым носом. Он так нагло вклинился между нами, вот совсем не замечал, что мы держимся друг за дружку. Я сразу присвоил ему кличку Нос. «Э — -э -э», сказала тихонько, а про себя добавил Нос. Длинный повернулся ко мне. — Не рыпайся, — прошептал он, — и на меня пахнуло таким ядреным, охорочным духом, что я покорился. А Длинный махнул рукой и пропустил перед собой еще парней пять, не меньше, наглец такой. От шайки это и перло, как из курительной комнаты где-нибудь в кинотеатре. Они галдеяли, матюгались, правда, понижая при этом голоса, толкались. И вообще, не страшны, может, каждый поодиночке. Вместе они были какой-то грубой и злой силой. Сказать, даже взрослые предпочитали не связываться. Портфели По эта банда свалила возле стенки, и никто из них ни разу не обернулся на свое добро. Я не завидовал таким шайкам, их тогда было много. Чуть не в каждом дворе или даже классе. Там царили неправедные законы, зло и несправедливость. Ладно бы, задевали других, они и своего могли запросто избить. Да что там, почти в каждой компании была своя шестерка, пацан, который считался вроде бы адъютантом самого сильного. Но были у Шайка свои привилегии. Они не боялись взрослых, они не тряслись на каждом шагу, если были вместе». Они не озирались по сторонам и запросто могли свалить в кучу свои сумки. А я вот даже не мог такой малости. Я был одинок в этой столовке и крепко держал свою сумку, думая о том, как же потащу под нос с едой, да еще портфель. Это, конечно, удалось плохо. Суп на этот раз любимая гороховица расплескался наполовину, и остальное ель дотащил. Хорошо, хоть повезло с местом. Наконец я устроился. Неподалеку готала шайка. Парни заняли столик, но двоим мест не досталось, они, еле стоя, наклоняясь своим тарелкам, за каждой ложкой смешили остальных. Мне досталось удобное место, в углу, да и вместо портфеля я устроился на собственной ноге, подтянув ее под себя, а нога была в большом валенке, поэтому вся столовая открылась передо мной, как на ладонь. Что же вокруг творилось? Я даже хохотнул, никогда я не видывал такого. Очередь к накрашенной тетке велась между столами и заканчивалась возле гардероба, где опять как кукушка мелькала в своем окне черноглазая игруша. А шум какой стоял! Такой гомон мог быть еще только на вокзале. Поезд вот-вот тронется, а люди не сели, да и в вагонах не хватает мест. И все колготятся, дергаются, а сделать ничего не могут. Народ восьмой столовой тоже колготился и дергался. Грохали железные миски в в амбразуре постукивали ложки о края мисок в обеденном зале. Мальчишки и девчонки разного роста и в разной одежде вставали, садились, ходили между стольков, говорили, смеялись, вскрикивали, носили подносы с едой, волокли их обратно уже с пустой посудой. В такой толкотне отыскать Желтолицева было не так-то легко. Да пришел ли он сегодня? Мог ведь не прийти или появиться позже. Прихребывая суп, я внимательно изучал столовую и вдруг увидел, как к белобрысой девчонке, которая несла под нос, подскочил маленький мальчишка и схватил ее хлеб. Девчонка испуганно вскрикнула, едва не выпустила под нос, а парни и шайки захотали. «Молодец, — Молодец, шакаленок! — крикнул длинный. — Шакалы! — пискнул у меня под ухом. Я повернулся. За моим столом сидела девчонка и еще два мальчишки, все младше меня. Давясь они торопливо ели свою еду, да еще свободной рукой прикрывали миски, будто кто-то выхватит их сейчас. Второй это не отнимут, сказал я, стараясь их успокоить, особо суп подавно. Я постарался улыбнуться, а веснушчатая щербатая девчонка из разговорчивых видать прошепелявила сквозь картофельное пюре, ищ как отнимут. Прямо миску удивился я, прямо миску. Я видел один раз. Проживав, будто учительница, объяснила она, как парень прямо из миски котлету выхватил и тут же съел, даже не побежал. Маленькие пацаны за нашим столом сильнее стучали ложками. Главное, — объясняла Веснушка, — скорее суп съесть. Почему, — удивился я, — тогда только одна тарелка останется, ее можно держать. Двое мальчишек замирали, пока девчонка говорила, будто запоминали урок умной учительницы, но как только она замолкла, просто грохотали ложками. Я снова оглядел зал и увидел, наконец, желтолицу. Он походил на охотника, стоял в какой-то настороженной позе. Ощербатая девчонка не умолкала. Она добралась до компота и, видно, теперь не боялась, что ее ограбят. Вот старалась. — Есть, конечно, такие, которые по-хорошему просят, — сказала она и отпила компот. — На них облаву устраивают. Ничего не помогает. Она болтала ногами, уже не думала о страхе. Но хуже всех маленьким приходится, и нам, девчонкам. А если ты маленький девчонка, то вообще. Едва она успела проговорить, как Желтолицей ловко, огибая столик, кинулся навстречу еще одной маленькой девчонке с подносом и схватил хлеб. Та белобрысая промолчала, видать, дать, боялась и знала, как себя вести, а маленькая завыла таща сирену. В столовой сразу стало тихо, все обернулись к ней Желтолицаму и в этой тишине шакал молча, уверенно и быстро выскочил из столовой. — Это что такое опять? — закричала крашеная тетка. С грохотом захлопнула деревянный шлагбаум к амбразуре, вскочила своего возвышения и зарала градировщица. Груша! Опять тут воруют! Парни за соседним столом заготали. Началась свара между грушей и крашеной, и все были на стороне груши. — Ясное дело, уж кто сидит, как крашеная а градировщица под кукушкой в часах едва поворачиваться поспевает это я сижу кричал игруш, а кто же отвечала ей крашена посмотри сколько народу а у меня меньше тебе вельно гнать всех этих она притормозила но не сдержался закончила шакалов какие они шакалы отчаянно крикнула груша голодные ребята вот и все все голодные девчонку которую украли хлеб давно успокоилась Я уж второй. А груша и кассирша все еще переругивались, и тут очередь начала роптать. Сперва тихо, неуверенно прокатился в столовке какой-то шелест, потом кто-то крикнул «Кончай базарить! Давай жрать!» Что тут началось? Грубые песклявые, девчачьи все голоса слились в один протяжный долгий крик «Жрать! Жрать!» Мне даже стало страшно. Крашеная тетка заозирала, словно... Кошка в опасности потом что-то сообразила, что-то решила свое, и быстро вернулась в коробу. Из амбразур высовывались раздачицы в белых косынках. «Ну что?» — спрашивали они. «Опять?» «Ничего!» — громко перекрывая гвалт, ответила крашены, принялась принимать талончики. Точно по команде крик стих, снова забренчали ложки. Столовка продолжала кормить малый народ. «А девчонку зовут Нюрка». — объявил Длинный, который оттер меня. — Она с нашего двора. у загудела остальная шайка. — Этого шакал надо проучить, — сказал Нос. — Мне и в голову не пришло бы, что этот Нос борется за справедливость. Просто их много, вот и все. А тот желтолицый не он только с сестрой. Даев я выскочил из за шайкой Носа. длинный уж разговаривал с желтолицем. Тот был один и стоял перед мальчишками, прижавших к забору. — Тебе не стыдно? — фальшивым голосом прибивал нас. — У маленькой, у девочки отнимать хлеб. Я поразился. Желтолица был совершенно спокоен. Казалось, еще мгновение он зевнет. — Да мы, — корожился нас, дать тебя, сдадим в милицию, хулиган такой. — Сдавайте, — устало мотнул головой пацан. — Ну, нет, не растерялся нас. Это было бы слишком просто и слишком, он обернулся к своей шайке, безболезненно. Его банда хохотнула. Приятели дылды стояли вокруг желтолицы полукругом, и портфели их снова лежали горкой, руки свободны для драки. Если б для драки, для избиения. Итак, они стояли полукругом и были похожи на стаю, загнавшую звери. Вот кто шакал это, подумал я. И в тот же миг нос медный, неуклюжий, точно пробуя свои силы, ударил желтолицего в грудь. Тот не шелыхнулся, не поднял рук, чтобы защититься, не уклонился от удара. Нос сделал еще один выпад и отскочил. Я сразу понял, что этот длинный просто трус, и никакой не предводитель, и драться -то он не умеет. — Отойди, — предупредил Желтолицы, — а то будет худо. Нос фальшиво раскатался. — Было над чем? Шакал один о приятелей длинного шестера, всего семь, и один угрожает семерым. Нос изловчился и ударил желтолицего цели по челюсти. Парень снова не уклонился и не защитился, он принял удар с каким-то непонятным мне смирением. Но это смирение длилось всего секунду, не дольше. Желтолицый сглотнул кровь, а в следующий миг прыгнул, будто рожатая пружина, к носу и обеими руками вцепился ему в горло. Первую минуту драка проходила в полной тишине. Приятели Длинного отпрянули по сторонам, а он какое-то время волтузил желтолицего по корпусу. Но бить его было неловко, ни с руки не хватало пространства для размаха, удара не приносили шакалу никакого вреда. Зато он мертвой хваткой вцепился в горло противника, и я видел, как побелели, сделали похожими на снег костяшки его пальцев. Ну вы помогите! крикнул задыхаясь Нос и шестеро его подручных тоже неумелые, не и не в попад принялись лупить желтолицего с спины. Он не уворачивался. Ему пришлось бы худо, если бы он имел дело с настоящими драчунами, Но шайка Носа могла только хорохориться в столовой или где-нибудь в киношке на детском сеансе. Могла громко ругаться и курить, а драться она не умела. И один решительный парень одолел их. Он молча сжимал горло длинного. Тот. Крутанулся и раз, и другой бухнулся на землю, увлекая своего противника, и вдруг задрыгал ногами. Странно так очень, задрыгал, по-заправдошному задрыгал и захрипел из последних сил. Отпусти! Его команда не на шутку испугалась, увидев, как нос судорожно задрыгал ногами, сбила с кучу и притихла. Желтолицы лежал на противнике. Он с трудом, даже, кажется, с болью разжимал собственные пальцы. На горле носа темнели пятнышки. Это были синяки. Ну и ну, желтолицый дрался и на шутку. Еще немного и он мог бы задушить длинного. Вот тут возле столовки посреди белого дня, да еще когда нос не один, а с целой компанией помощников, такого я не видел ни до, ни после. Желтолицый встал, с трудом поднимался и нос неожиданно длинный заплакал. Он хрипел, что-то хотел сказать, но у него ничего не получалось. Я не мог понять, угрожает он или жалуется? Залоса один желтолицей понимает его. А как же ты думал? Спросил он, спокойно, даже добродушно. Я идти убить могу. Он проговорил это без всякой угрозы, но шайка носа кинулась к своим сумкам и растворился. Нос остался один. Он просмаркался, вытер рукавом свой горбатый нос, вроде привел себя в порядок, но не справился с собой. Снова заревел, но теперь по-другому визжа не от боли, а от досады, Он подобрал свою сумку и, поровнявшись со мной, пнул мой портфель. За что? За то, что я был свидетелем? Но ведь драку видели многие. И у входа в столовку скопилась настоящая толпа, только никто не решался подойти близко. Я стоял ближе всех. Едва драка закончилась, как все разошлись. Остался один я, и желтолицей, конечно. Он подошел к забору, возле которого стоял перед дракой и опять прислонился. Лицо его было таким, будто он вовсе и не дрался. Вот это воля! Надо же, восхитился я! Два непохожих чувства боролись во мне — восхищение и отвращение. Желтолицый был примерно одного класса с носом, но ниже ростом — один. И его отчаянная, ни на что не похожая храбрость не могла не поражать. Но ведь этот человек отнял хлеб у девчонки в столовой. У маленькой, к тому же девчонки такой как его сестра, что же значило это и что еще кроме отвращения могло вызывать какие чувства? Я приготовил ему кусок хлеба, раз он такой голодный. Я хотел отдать ему ломоть завернутый в газету, но события так закрутились, я не знал, что делать. Желтолицый все стоял у забора, прислонившись, прикрыв глаза, казалось, он ничего не видит, даже не дышит. И тут он упал, не сразу не как подкошенный, а вдруг закатил глаза и пополз вниз по забору. Он неловко сел в снег, головой его откинулась. Ну, я перепугался. Первое, что пришло мне в голову, — это коварство носа. Наверное, — подумал я, — во время драки он всадил желтолицем у в живот. Шпана военных лет обожала ходить шилом, или с наточенным рашпелем, или с кем-нибудь железным прутом. Не придерешься, не холодное оружие. Я подумал, что нос ткнул. Желтолицего шилом, тот сперва терпел, а вот теперь свалился. Я побежал к мальчишке, потряс его за воротник, но больше не решился и, бросив портфель, кинулся в столовую. Народу в прихожей было поменьше, но все-таки много. Я закричал, перебивая шум, обращаясь к единственной, кого знал по имени, обращаясь без веры, что нам поможет, уж очень черные и злые были у него глаза, но я все равно кричал, потому что надо было как-то спасать желтолицу. «Тетя Груша!» — орала я благим матом, от страха не слыша самого себя. «Там парень упал, шакал, помирает!» «Такой желтолицей!» — крикнула тетя Груша. «Они там дрались!» — заорал я в ответ. «А он потом упал!» Но тетя Груша несла какую-то чепуху. «Чайку надо!» — говорила она, выскакивая из своего скворешника. «Сладкого чайку!» Потом кинулась в зал разуре, закричал: «Девочки, дай чайку послаще, да побыстрей!» — Опять? — спросила крашеная тетка. — Опять? — ответила груша. — Мелкость и меня она мчала с постоловки, и все перед ней расступались, точнее, перед ее железной кружкой, над которой дымился порог, который несла в вытянутой руке тетя груша. Я выскочил на улицу первым. Желтолицей сидел все в той же неудобной позе, откинувшись назад. — Ну-ка, мальчик, подержи, — сказала тетя Груша, протягивая мне кружку с чаем. Сама она схватилась снег, принялась растирать им виски желтолицевого пацана. — Ох ты, Господи! — повторяла тетя Груша. — Ох ты, Господи! Что же делается-то? А! Я увидел ее при дневном свете и поразился. Как же может ошибаться человек? Она вовсе не походила на ту женщину, которая будто кукушка появлялась в своем окошке. Лицо ее было вовсе не злое, а усталый, может, трон какой-то болезнь. И синие круги под глазами опустились до середины щек, и сами глаза были совершенно другие, не угольные, не пугающие, а как бы бархатные, печальные. — Это что же, господи! — повторяла она, умело растирая виски желтолицем, Что же голод-то с нами делает? Желтолицый вздохнул, открыл глаза, увидел меня и произнес через силу. — А, это ты! Ну-ка, ну-ка, попей чайку! — воскликнула тетя Груша. Она помогла желтолицому встать. Он держался одной рукой за забор, другой взял кружку и начал прихлебывать горячий чай. Ноги его дрожали. Было видно, как трясутся коленки. — Как же он победил! — поразился я. — Ведь то, что он чуть не сдушил нос у меня на глазах, а теперь еле держится на ногах. Неужели так бывает? Он допил чай, сквозь желтизну на щеках проступили рваные красные пятна. — Спасибо! — вздохнул он и сел прямо в снег. — А теперь признавайся, — проговорила тетя Груша, — сколько дней не ел? Он усмехнулся. — Вот он вчера меня угостил. А сегодня, — спросила тетя Груша, — этот хлеб? Его сеструхи. — Ну, как следует. Сколько дней не ел и как следует? — Пять, — проговорил Желтолицы. — Что с тобой было? — спросил я Ватьку. Теперь я знал имя желтолица у забора. Он усмехнулся. Что-что, обморок, да мне не привыкать. Да, Марья? Мы шли втроем. Ватька, его сеструха, которую он смешно это жестью называл, Марья, и я. Марья доедала кусок хлеба украденный, а Ватька, который принес я. Только зря все это, сказал Ватька. Жрать сильнее захотелось. Ага, согласилась Марья. Есть не есть, на третий день легче становится. Тебя это не касается, оборвал ее Ватька. Тебе надо есть, ты еще растешь. Может подумать, ты вырос, как взрослые, проворчала Марья. Мы шли по улице. А я думал, мы придем просто так, без всякой цели, может быть, в сторону дома, где живут Ватька и Марья. Но пришли мы к главной почте.